Глава 9. Начал он с того, что постарался показать свои родственные чувства. Клавдия он почтил великолепным погребением, похвальной речью и обожествлением. В памяти отца своего домицы он воздал величайшие почести. Матери он доверил все свои общественные и частные дела. В первый же день правления он назначил трибуну телохранителей «Пароль «Лучшая мать», а потом часто появлялся с нею на улицах в одних носилках. В Анций он вывел колонию из отслуживших притарианцев, которым были присоединены и переселенные из Рима старшие центурионы. Там же построил он и дорого стоившую гавань.